Глава вторая. Ученые материи и проза жизни. Едва они оказались в длинном, показенном, безликом коридоре, Рокотов живо воскликнул. Ну как, вы же сами теперь видите? Бедняга, подумал Савельев. Он по уши в этом. И сказал мягко, не глядя на спутника. Роман Степанович, давайте не будем спешить. Договорились? Все это чертовски странно. Но если бы каждая странность имела отношение к нашему делу, то жизнь, наверное, была бы невыносимой. Я плохо себе представляю путешествия по времени, совершаемые без применения аппаратуры, подобно нашей. Каковое применение было бы моментально отмечено нашими наблюдателями? А если, возможен другой путь? Тем же азартным тоном спросил Рокотов. «Роман Степанович», — сказал Савельев, начиная чувствовать некоторое раздражение. «Это ведь мы, простите великодушно, занимаемся временем, а не вы». Я никоим образом не специалист в науках, но стараюсь кое-что штудировать, осваивать некоторые азы. Других путей нет, заверяют ученые. Все? Ну, насколько я знаю, научное командование, выражаясь военными терминами, именно так считает. А если есть другие ученые, прямо-таки звенящим это возбуждение голосом спросив Рокотов, с другими точками зрения на предмет, «Это интересно», — искренне сказал Савельев. «В наших бюллетенях о таком не было ни строчки. Из ваших надо полагать. В таком случае, почему бы нам к нему не зайти прямо сейчас? Нельзя. Он, он, собственно, уволен со службы». Савельев пожал плечами. «Говоря откровенно, это не прибавляет доверия. Значит, вы уже заранее вынесли вердикт?» Столь же мягко Савельев произнес. «Господин поручик, внесем ясность. Я не могу выносить никаких вердиктов. Неуполномочен на это. Я вас прошу не усматривать во мне какого-то наподобие ревизора или комиссии из одного единственного человека. У меня нет права ничего решать. Просто-напросто мое начальство по просьбе вашего направило меня сюда, в качестве некоего консультанта, учитывая мое место службы. Вот и все». В просторечии выражаясь, мне нужно посмотреть, что у вас происходит, и не более того. Но вы ведь будете составлять отчет? Я представления не имею, потребует ли его у меня, признался Савельев. Во всяком случае, ни о чем подобном речь не заходила. И все равно, вас наверняка попросят высказать свое мнение. Уж это наверняка, задумчиво сказал Савельев. Иначе зачем и посылать... Но мнение, будем откровенны, у него пока что не сложилось совершенно. Рокотов замолчал, отвернувшись прямо-таки с детской обидой. Они молча шагали по длинным коридорам, спускались по лестницам. Часто попадались часовые, хотя и не в таком количестве, как в батальоне. И специфика здесь была своя. В отличие от батальона, где военную форму с саперными кантами носили все без исключения, здесь, в особой экспедиции, все поголовно ходили как раз в штатском, как и Савельев сейчас. Да и маскировка оказалась другая. Несколько зданий, обнесенных глухой стеной, судя по вывеске у ворот, представляли собой нервно-психиатрическую клинику доктора Рознера. Ну что же, задумка неплоха. Посторонний человек в такое заведение забредет лишь по крайней необходимости, да и любопытные особо разглядывать это место не будут. Постараются быстрее пройти мимо. Впрочем, Как ему уже рассказывали, в одном из флигелей, имевшем отдельный вход, не сообщавшийся с учреждением, и в самом деле обосновался самый настоящий ученый-психиатр Иван Бернгардович Разнер. Там и больных принимали, и содержали некоторое их количество, так сказать, на казарменном положении, на полном пансионе. Как выглядит здешняя наблюдательная аппаратура, Савельев так и не увидел. Ему никто не предлагал на нее взглянуть, а у самого, собственно, и желания такого не было. Он просто угадал, что они оказались на этаже, занятом наблюдательным пунктом. Совершенно та же планировка, что и в батальоне. В широком коридоре очень мало дверей, что подразумевает наличие за ними обширных залов, откуда не доносилось ни звука. Они оказались в обычной приемной, вот только секретарь был мужчиной могучего телосважения и моментально угадывавшейся под визиткой пистолетной кобурой. А справа на стене имелось нелепое, на взгляд непосвященного, украшение. Этакая пирамидка из черного стекла, заключенная в массивную раму из светлого металла. Ну, тут уж Савельеву никаких пояснений не требовалось. Конечно же, прибор, моментально выявляющий присутствие альва, в случае, если бы у того хватило наглости сюда заявиться. Этот могучий молодец подошел к делу серьезнейшим образом. Внимательно изучил все имевшиеся при Савельеве бумаги. И удостоверение личности, и командировочное предписание, и две выданных уже здесь казенных бумаги, разрешавший доступ туда, куда посторонним вход заказан. Сверился с толстым справочником, чьи страницы, как удалось заметить, сплошь покрыты какой-то цифирью наподобие шифра, что-то записал в толстяную игру сбух. А во вторую книгу Пантоньше вписал воинское звание Савельева, место службы, сегодняшнюю дату и время посещения, да вдобавок с вежливой непреклонностью попросил под всем этим расписаться. Савельев, человек военный, терпеливо все это перенес, понимая необходимость этоких мер. Судя по увиденному, дисциплина в протикулярной особой экспедиции была представлена ничуть не хуже чем в батальоне, чего и следовало ожидать. Только после завершения всех этих формальностей молодец старательно изобразил на лице радушную улыбку, встал и показал рукой. «Прошу вас, господа, посетителей у господина профессора нет, он вас ждет». Рокотов с явным нетерпением первым направился к двери, распахнул ее перед Савельевым и вошел следом. Кабинет оказался не особенно и большим. Никакой научной аппаратуры в нем не усматривалось, разве что на столе поблескивало никелированными дисками и сверкающими медными детальками загадочная штуковину величиной сигарную коробку. Полки, уставленные книгами, заваленные толстыми папками, ворох бумаг на столе. Человек, вышедший им навстречу, оказался немногим старше их Срокотовым, 30 с небольшим. И коли уж он носил профессорское звание, следовало полагать, либо отличался особенными научными способностями, либо быстро сделал служебную карьеру, что далеко не всегда равнозначно в ученом мире, как уже успел уяснить Савельев. Последовало рутинное. Поручик, Савельев Аркадий Петрович. Гатчинский гвардейский саперный батальон. Профессор Витьковский Иван Аполлинарьевич. Товарищ, заведующего наблюдательным пунктом. Очень приятно. Очень приятно. Покосившись на Савельев уже не отвел взгляда. Там на стене висела огромная высотой и шириной больше человеческого роста подробная карта Москвы. И что-то в ней показалось не таким. Поручик моментально сообразил, что это не простая карта, а стеклянный экран. Слева вверху горит ослепительно желтая точка, внизу синеют два тренеугольника. Горят еще какие-то огоньки и цветные полосочки. «Интересуетесь?» – непринужденно спросил профессор. «Ну да, конечно. У вас другая аппаратура. Такой вы и не видели». Рокота вдруг... Прошел прямо к карте экранов, приблизил лицо так, что едва не упирался носом в стекло. Ведь Коски добродушно усмехнулся. «Оставь, Роман, ты же прекрасно видишь, что там все чистехонько». «И я говорил, вот уже четыре дня никаких проявлений». Савельев вдруг сообразил, на что поручик так жадно уставился, едва не въезжая обом в экран. «Ну да, за Москворечье, то место, где располагается домик Аболина». «Любопытствуете», — уверенно произнес Витьковский, встав с ним рядом. «Собственно, это и есть, говоря вашим военным языком, театр военных действий. Вон тот, желтый огонечек — это Альф. Как приковало его кто на Арбате? «Роман, вот, кстати, почему вы его до сих пор не возьмете?» «Рано», — серьезно сказал Рокотов, неохотно отворачиваясь от экрана. «Нужно еще просмотреться». «Есть...» Видишь ли у некоторых подозрение, что это непростой скрытник, не претендующий ни на что другое, кроме как поселиться среди людей, затаившись и обитать в себе смирехонько, как мышь под метвой. Предполагают, у него какая-то цель, а значит, нужно посмотреть. А, ну да, разумеется, столь же серьезно кинул профессор. Итак, Аркадий Петрович, эти два треугольника обычные, скучные мужички-колдуны, Разновидность, прекрасно вам известная, и никакой опасности, а также служебного интереса не представляющие. Держим под постоянным наблюдением и только. Вот эта зигзагообразная зеленая полосочка, видите слева, являет гораздо более интересный экземпляр, которым как раз и стоит в ближайшее время заняться всерьез, потому что долго таких на свободе держать не след.